Салимы уникальные существа. С древних времен они привлекали внимание обычных людей, как ни старались прятаться. Но стремление помогать людям играло злую шутку раз за разом. Их было легко найти, хотя сами люди тоже пытались прятать своих берегинь. То, что случилось со Стиви и Грант, Происходило и раньше. Продающих дар за деньги это, конечно же, не касалось. Просто очередная байка. А вот когда Салима рожала девочку без мужчины, дар отказывал, лечить она больше не могла. А вот вредить легко. Легенды о ведьмах тоже не просто так появились на свете. Отверженные Салимы шли на поводу случившейся потери и нередко приносили вред человечеству. Стивия, к примеру, использовала свое умение усиливать психотропные свойства трав себе на пользу. Вводила своих клиентов в транс, обкрадывала нередко не только кошельки, но, если жертвы жили одни, не брезговала обнести и дом. Проблема была в том, что такие, как она, решали, что им все должны. Мир был несправедлив с самого рождения. Ребенок все пустил под откос, и она принималась взимать дань за свое разочарование с мира, явившегося их причиной. Когда я писал пояснение к своему заключению, предполагал, что создаю очередной повод своей ведьме примчаться ко мне утром. Я был готов, что она снова будет электризовать воздух в моем кабинете и наполнять его легким запахом фиалок. Интересно, мыло или гель для души? Но то, что это существо заявило с порога, ворвавшись ко мне в кабинет. Я никак не готов был услышать. «Я хочу ее защищать», — шлепнула она мне на стол заявление. «Ты обладаешь каким-то семейным проклятием постоянно промокать под дождем?» Оглянул я ее невероятно будоражащий вид. «Зря она сегодня отступила от дресс-кода и надела белую блузку». Даже под пиджаком мокрая ткань открывала взгляду достаточно, чтобы оживить воображение и притупить слух со всеми остальными органами чувств. Если бы она знала, что я год храню ей верность с того самого момента, как позвал, не врывалась бы ко мне в кабинет так самоуверенно. А я был на грани, и это не давало шанса мыслить трезво. Завелся с полоборота. А еще отсутствием инстинкта самосохранения. Решила, что первое и последнее дело того стоит. «Угрожаете, мистер Ред?» — сузила красные глаза бабочка. «Угрожаю», — уперся руками в стол и вложил во взгляд все свое умение внушать страх и ужас. Что сейчас возьму несколько колышков, распну тебя на твоем новом столе в кабинете и не отпущу, пока не выспишься и не начнешь соображать рационально. Не позволю тебе подрывать мою уверенность. Не старайся. И откуда только столько уверенности взялось? От недосыпа? Пожевала крапивника. Бабочка хлопнула глазами, и я воспользовался паузой. «Да, на кофе мне и бабочки, то есть Берри. «Не буду я никакой кофе!» Включила программу сопротивления ведьма. «Не будешь кофе, не будет твоего красивого проникновенного пафосного монолога, который ты наверняка репетировала всю ночь. Села!» На свое счастье Бэри повиновалась. Но только чтобы перейти в следующий виток наступления. — Почитай заявление. Дана постучала каблучками и поставила изящный поднос на центр стола. Я дождался, пока за ней закроется дверь и снова перешел в наступление. — Не хочу тебя увольнять с записью о некомпетентности в трудовой истории. — Очень самонадеянно, — откинулась Берри на спинку кресла. И скрестила руки на груди. «Я о том же!» — скопировал ее позу. «Там нет зацепок. Стивия на последней стадии деменции. Она сгорит при первом удобном случае, утащит за собой десяток невинных, а при ее стремлении несколько десятков, а тебя посадят с последующим смертным приговором. Яркая карьера, бабочка!» В медицинском заключении нет никакой деменции. Она была расстроена и не доверяет больше никому. Но я смогу ее переубедить и доказать, что Стиве сможет начать новую жизнь. В твоем отчете указано, что у нее есть мать. Я медленно моргнул, силясь сдержаться и не съязвить. У Салим связь с матерью очень сильная. А тем более у тех, кто родился без вмешательства отца. Но с тебе такой не была, в отличие от Берри. «И что? Я могу добиться смягчения приговора и обойтись ссылкой домой, в Журславль, где она пройдет реабилитацию, у тебя ничего не выйдет. Дай мне шанс ее спасти!» Поразительное упорство. Хотелось перекинуть идиотку через колено и отшлепать по заднице, чтобы обеспечить усвоение моих слов путем улучшения кровообращения. Я дам тебе шанс включить мозги. Такие дела вести нужен многолетний опыт. У тебя он есть, но ты приговариваешь ее к смерти, потому что боишься за собственный зад. Именно потому, что есть опыт, я приговариваю ее к смерти. «Ты взял меня на практику? Дай мне практику!» «Цветы пойди полей в своем кабинете!» «Ты хотел сказать в кабинете твоей невесты? Пусть сама поливает!» «Отлично!» — кивнул я. «Давай!» «Что давай?» — моргнула она. «Спасай Стивию!» «Правда?» — прищурилась в поиске подвоха. «Правда! Вали!» Но когда проиграешь, — я поднялся, нависая над ней, — придешь ко мне на колени без белья. — Думаешь, я только на одну гожусь, да? — презрительно скривила она губы. — А что с тобой безмозглый еще делать? Будешь нести ответственность? — Несут ответственность в соответствии с законом. — Мне тебя сразу посадить или спалить заживо? «Чтобы ты не угрожала чьей-то жизни?» «Дай мне шанс!» — медленно поднялась она. В красивых, сиреневых глазах сгущалась ночная синева. Мокрые, растрепанные волосы облепили тонкую светлую шею, притягивая взгляд к трепещущей вене. «А я и даю тебе шанс!» «Иди и работай!» Слишком жестко я во все это окунул. Она не выдерживает. Я не знал, что вынесу такой приговор по делу Грант. Надеялся, что обойдется. Но не обошлось. И Берри решила, что это шанс показать, что не зависит от меня, не спит со мной и имеет свое мнение. Взгляд сам цеплялся за маленькую фигурку ведьмы двигающуюся в направлении выхода из кабинета. Печать, казалось, прожгла кожу до костей. Странно, как еще запаха паленого не слышно. Я взял всю боль на себя, чтобы дать ей передохнуть. Если бы она знала, что сжигает заживо меня своим сопротивлением, как бы разошлась! Тяжело опустившись в кресло, выровнял дыхание и прикрыл глаза. Чувствовал себя садом-мазохистом. Только внутри, с каждой минутой этой едва выносимой жажды, копилось что-то неясное. Что-то, у чего я бы сам не рискнул вставать на пути.